Письмо 292 Владимиру Григорьевичу Черткову. 1910 год. Августа 12. -го, Ясная поляна. Пишу на листочках, потому что пишу в лесу на прогулке. из вчерашнего вечера и с нынешнего утра думаю о вашем вчерашнем письме. Примечание первое. Два главные чувства вызвало во мне это ваше письмо. Отвращение к тем проявлениям грубой корысти и бесчувственности, которые я или не видел, или видел и забыл. И огорчение, и раскаяние в том, что я сделал вам больно своим письмом, в котором выражал сожаление о сделанном. Примечания второе и третье. Вывод же, какой я сделал из письма, тот, что Павел Иванович был неправ, и также был неправ и я, согласившись с ним, и что я вполне одобряю вашу деятельность, но своей деятельностью все-таки недоволен, чувствую, что можно было поступить лучше, хотя я и не знаю как». Теперь же я не раскаиваюсь в том, что сделал, то есть в том, что написал то завещание, которое написано, и могу быть только благодарен вам за то участие, которое вы приняли в этом деле. Нынче скажу обо всем Тане, и это будет мне очень приятно. Примечание четвертое. Лев Толстой. Примечания. Первое. Письмо от 11 августа, в котором Чертков напоминал о мотивах и причинах, вызвавших составление завещания, и доказывал, что это был единственный способ обеспечить волю Толстого в отношении его литературного наследия. В дневнике для одного себя Толстой записал «Длинное письмо от Черткова, описывающее все предшествовавшее, очень было грустно, тяжело читать и вспоминать. Он совершенно прав, и я чувствую себя виноватым перед ним». Поша был неправ. Смотри том 22 настоящего издания. И второе. Речь идет о сыновьях Толстого, о которых Чертков резко высказался в своем письме. Третье. Смотри предыдущее письмо. Четвертое. Известие о составлении завещания было сочувственно встречено Татьяной Львовной Сухотиной. Конец примечаний. Страница 725-я.